Часть вторая. Глава первая. Королевский четверг. У Марго Бестчетвент в Англии было два дома: один в Лондоне, другой в Хэмпшире. Ее лондонский особняк, отстроенный в царствование Вильгельма и Марии, по общему мнению был самым красивым зданием между Бонн-стрит и Парк-лейн. Насчет ее загородного дома единого мнения не было. Дом был навехонький. В сущности, его еще толком не достроили, когда в канун пасхальных каникул туда явился поль. Ничто за всю бурную, а во многих отношениях и сомнительную жизнь миссис Бест четвинд не вызывало таких толков, как постройка, или, точнее сказать, перестройка этого замечательного здания». Дом именовался Королевский четверг и стоял на том самом месте, который со времен царствования Марии Кровавой был родовым гнездом графов-пластмастеров. Целых триста лет, благодаря безденежью и бездействию этого почтенного семейства, дом выстаивал против капризов архитектурной моды. Никто не пристраивал к нему флигелей, не прорубал окон, Ни портик, ни колоннада, ни терраса, ни оранжерея, ни башни, ни бойницы не обезобразили его деревянный фасад. Вопреки всеобщему помешательству на светильном газе и ватерклозетах «Королевский четверг» избег руки водопроводчиков и инженеров. Плотник, которому должность его досталась от предка, некогда смастерившего деревянные панели в залах и соорудившего огромную лестницу, время от времени чинил только то, без чего здание могло бы развалиться. Притом следует традициям и действует только инструментами прадеда, так что через несколько лет и его собственную работу непросто было отличить от дел рук его предков». В спальнях по-прежнему коптили свечи, а у соседей лорда пастмастера давно вовсю сияло электричество. Вот почему последние лет пятьдесят хемпширцы проникались все большей гордостью за королевский четверг. Если прежде он считался язвой на лице передового хемпшира, то теперь по субботам и воскресеньям превращался в место паломничества. «А не съездить ли нам на чай к пластмастерам?» — возникал вопрос после воскресного обеда. «На их дом стоит взглянуть. Там все, ну, буквально все, как прежде. На прошлой неделе их посетил профессор Франкс. Представляете, профессор сказал, если где и сохранились лучшие образцы старой доброй тюдоровской архитектуры, так это у пластмастеров». Телефона у постмастеров не было, но они всегда были дома и неизменно радовались приезду соседей. После чая лорд-постмастер, как правило, отправлялся с гостем-новичком на экскурсию по дому. Показывал ему длинные галереи и просторные спальни. Причем не забывал и о неком чулане, куда третий граф-постмастер упрятал свою жену за то, что ей вздумалось перестроить печь. Печь дымит по-прежнему, особенно если ветер восточный, — присовокуплял граф. Все руки до нее не доходят. И вот гости уезжали во свояси в громоздких лимузинах, А дома, в современных особняках, самые впечатлительные из них, принимая перед обедом горячую ванну, размышляли, должно быть, об обретенном ими высоком праве на полтора часа выпасть из нашего столетия и пожить беспечной, ленивой жизнью английского возрождения. Вспоминали они и беседы за чаем», об охоте и о новой редакции «Англиканского молитвенника». А ведь лет триста назад у того же камина и в тех же креслах ту же беседу вели прапрадедушки и прапрабабушки радушного хозяина В то время как предки гостей, надо полагать, спали на мешках с пряностями в каком-нибудь гонзейском городке или просто на соломе Но пришло время продать королевский четверг Он был построен в ту эпоху, когда человек двадцать слуг никому не казались из ряда вон выходящим излишеством, а держать меньше в таком доме вряд ли было возможно. Однако прислуга, в отличие от хозяев, как стали примечать без четвенды, оставалась равнодушной к очаровательной простоте времен Тюдоров. Контуры, отведенные лакеем в переплетениях балок, державших угловатые своды каменной крыши, не удовлетворяли современным требованиям, и лишь самые грязные, испившиеся из поваров, соглашались крутить вертелы над открытым огнем в холодной каменной кухне. Горничные все чаще убывали в неизвестном направлении, не выдержав ежедневных восхождений по крутым черным лестницам в сумрачный час перед завтраком и путешествий по нескончаемым коридорам с кувшинами теплой воды для утреннего умывания. Современная демократия властно напоминала о лифтах и прочих облегчающих труд устройствах, о горячей и холодной воде и, подумать только, о питьевых фонтанчиках, газовых горелках и электрических плитах. Против всякого ожидания лорд-постмастер довольно охотно пошел на то, чтобы продать имение. Он, признаться, никогда не понимал, из-за чего весь этот шум. Место, конечно, чертовски историческое и все такое прочее. Но зеленые ставни и тропическая растительность его виллы на французской ривьере были ему куда милее. Там, хоть этого и не понять недоброжелателям, там, а не за стенами королевского четверга, сможет он полностью проявить свои фамильные достоинства. Но эти соображения не доходили до хемпширцев. В растерянности оцепенели лучшие дома графства, призадумались виллы, заволновались по всей округе дачки, а в близлежащих приходах дышащий наладан Причт уже занимался тем, что сочинял предания в народном вкусе о великом опустошении, которое грозит Хэмпширским Нивам и садам, буде последний бесчетвенд покинет королевский четверг. В лондонском Геркулесе появилась красноречивая статья мистера Джека Нефа, в которой говорилось, что пора создать фонд по спасению Королевского четверга и сберечь особняк во имя нации. Впрочем, удалось собрать лишь мизерную часть той большой суммы, которую запросил хитроумный лорд-пастмастер — так что куда большую поддержку вызвало предложение перевести «Королевский четверг» в Америку и установить его в Цинценате. Вот почему новость о том, что родовое гнездо лорда-пастмастера куплено его невесткой, привела в полный восторг и ее новых соседей, и мистера Джека Нефа, и всех лондонских газетчиков, сообщивших о сделке. Всюду с ликованием повторяли «Крепко держит Бесс Четвинд», Девиз, высеченный над камином в главной зале. Дело в том, что в Хэмпшире мало знали о Марго Бесчетвенд, а иллюстрированные журналы всегда были рады украсить свои страницы ее новыми фотографиями. Правда, репортеру она бросила, что за уродство эти деревянные тюдоровские замки. Но репортер не обратил на эти слова никакого внимания и выкинул их из статьи. К тому времени, когда Марго купила «Королевский четверг», он пустовал уже два года. До этого она побывала там только раз, перед помолвкой. «Я думала, здесь лучше. В сто раз лучше», — сетовала она, проезжая по главной аллее, которую местные жители в честь ее приезда украсили флагами недавних союзников Британии. «Он и в сравнении не идет с новым зданием универсального магазина Liberty's. Добавила Марго и заерзала на сиденье, вспомнив, как много лет тому назад она, юная и мечтательная наследница колоссального состояния, проходила под сенью этих стриженных вязов, и как в зарослях жимолости Бесчетвенд равнодушно домогался ее согласия на брак. Мистер Джек Неф давно уже хлопотал, спасая церковь Вознесения Господня, что на Эк-стрит, там, говорят, побывал у заутрени сам доктор Джонсон, когда Марго Бест Четвенд публично заявила о своем намерении перестроить Королевский четверг. На это мистер Джек Неф на смолвил. «Ну что ж, мы сделали все, что могли» и выбросил эту историю из головы. Соседи, однако, не дремали. В то время как с помощью самых современных и хитрых камня-дробилок Вершилось дело разрушения, они все больше неистовствовали И, наконец, стремясь сохранить для Хемпшира Хоть малую талику замечательного сооружения Прибегли к грабительским набегам Из которых возвращались нагруженные кусками резного камня Как нельзя лучше подходившего для садовых оград Но тут подрядчик нанял ночного сторожа Деревянные панели отправились в Кенсингтон, где вызвали восхищенные толки среди индийских студентов. Прошло девять месяцев с тех пор, как миссис Бесс стала хозяйкой дома и для перестройки был приглашен архитектор. Для Отто Фридриха Силина это был первый серьезный заказ. «Мне бы что-нибудь чистенькое и простенькое». Так сказала ему миссис Бесчетвинд, после чего отбыла в одно из своих таинственных кругосветных путешествий, обронив напоследок. «К весне все должно быть закончено». Профессор Силин, именно так титуловал себя этот необыкновенный молодой человек, был очередной находкой миссис Бесчетвинд. Он, правда, не достиг еще вершин славы, но у каждого, кто с ним знакомился, его таланты оставляли глубокое и противоречивое впечатление. Профессор обратил на себя внимание миссис Бесчетвинт отвергнутым проектом фабрики по производству жевательной резинки. Проект напечатали в прогрессивном турецком журнале. Единственной работой, которую профессор Силен довел до конца, была декорация для немыслимо длинного фильма с чрезвычайно запутанным сюжетом. Распутать его не было никакой возможности, потому что придирчивый режиссер выкинул из сценария всех действующих лиц, что нанесло кассовому сбору непоправимый урон. После этого Силен самоотверженно подыхал с голоду в своей комнатушке в Блумсбери. Несмотря на неустанные попытки его разыскать, предпринимавшиеся его родителями богатыми гамбуржцами, и тут-то он и получил заказ на перестройку королевского четверга. Чистенькое и простенькое. Еще три дня он морил себя голодом, размышляя над эстетической подоплекой этих слов, а потом взялся за работу». «Задачи зодчества, как я их понимаю», — внушал он журналисту, посетившему его, чтобы узнать, как продвигается его удивительное создание из железобетона и алюминия. «Те же, что у искусства вообще». В архитектуре должно быть чуждо все человеческое». «Фабрика. Вот совершенное строение, ибо там живут не люди, а машины». «Жилой дом не должен быть красивым. «Но я делаю все, что в моих силах. Зло исходит от человека», — мрачно добавил Силен. «Доведите это до сведения ваших читателей. Человек прекрасен и счастлив только когда служит проводящим устройством для распределения механической силы». Журналист озадаченно кивнул. «Скажите, профессор». «Верно ли, что вы, простите за любопытство, отказались от всякого вознаграждения за свой труд?» «Нет», — ответил профессор, — «это неверно». «Мнение архитектора о городе будущего», — сочинял тем временем журналист. «Будут ли машины жить в домах? Головокружительные прогнозы профессора». Профессор Силин проследил, как репортер свернул за угол, после чего достал из кармана печенье и начал жевать. «В доме должна быть лестница», — мрачно произнес он. «Отчего им не сидится на месте? Вверх-вниз, взад-вперед, туда-сюда. Отчего они не могут сидеть и работать? Разве фрезерному станку нужна лестница?» Разве мартышки нанимают квартиры? Человек – незрелое, вредоносное, отжившее начало. Находясь на весьма низкой ступени эволюции, он нахально пыжится и болбочит всякую чушь. Как омерзительны, как безгранично скучны мысли и дерзания этого побочного продукта жизни. Хлипкое, никуда не годное тело неточный, разболтанный механизм души. С одной стороны, гармонические инстинкты и сбалансированное поведение животного, с другой — несгибаемая целенаправленность машины, а между ними — человек, равно чуждый и бытию природы, и действию машины. Одно жалкое становление. Спустя два часа мастер, работавший на бетономешалке, явился к профессору за советом. Силен сидел там, где его оставил репортер и смотрел в одну точку. Рука, в которой уже не было печенья, то поднималась ко рту, то опускалась. Челюсти монотонно двигались в холостую. В остальном профессор был неподвижен.